Глава 28. -я. В сердце подземелья. Наверное, использовать газовые гранаты в пещерах было не самым умным ходом. Боевая форма частично защищала от последствий, те же глаза прикрывала мембрана, но противогазом я не озаботился, так что было неприятно. Хотя и не так, как гоблинам, в гущу которых и прилетели мои подарки. Поле невидимости защищало во многих спектрах, и звуки тоже, по идее, гасило, так что пара гоблинов, оставленных прикрывать этот туннель, ничего подозрительного не услышали. Меня могли выдать следы, но для этого нужно знать, куда смотреть, а наличие инвиза я скрывал до последнего. Иначе гоблины наверняка придумали бы что-то поумнее». — Ты слышишь? Там идет бой. Мы должны помочь остальным. — Нас поставили сюда не просто так, — отозвался охотник постарше. — Хочешь следующие полцикла собирать мох с детишками? Тогда иди. Я обошел гоблинов по дуге. Убить их несложно, но пойдет лишь во вред. Сейчас мои потенциальные преследователи могут лишь предполагать, какой из туннелей я выбрал, А трупы не только оставят следы, но и четко укажут направление. Да и зачем? Помешать они мне ничем не сумеют, а в случае успеха еще и послужат. Вот тогда я отыграюсь, заставляя их чистить зубы и мыть руки перед едой. Остановившись, я закинул в рот еще кристалл и проглотил, запив водой из фляги. И все равно камень неприятно царапнул горло. Может попробовать растолочь их в порошок? И нет, не нюхать. а поместить в традиционные растворимые капсулы. Этим вопросом определенно следует заняться в будущем. Хотя формально я был здесь в первый раз, но бежал отнюдь не наугад. Еще на земле, со слов пленных, удалось составить довольно точную карту, в которую позже Уль внес ряд поправок. К тому же навык ориентирования в пещерах выпал с одного из местных охотников и делал местность вокруг вполне узнаваемой. Заблудиться я не смогу, даже если очень захочу. Туннель закончился, выведя меня в жилую пещеру с высокими сводами и рядами каменных домов вдоль дороги. Вот уж воистину пример того, как жилье служит многим поколениям. В стыке между камнями нельзя было даже воткнуть нож. За сотни лет они срослись в единое целое. Кажется, подобное называется диффузией. Ви! Донесся до меня полный боли и ярости виск. Никогда не слышал его прежде, но сразу понял, что это такое. Предсмертный вопль королевы был основан не на мощи голосовых связок, а на духовной силе и потому разнесся куда дальше, чем возможно в обычном случае. И не сказать, что это меня обрадовало, в изначальные планы подобное не входило». Хотя на нижних ярусах не водилось сильных чудовищ, но баланс мха и тараканов нужно было как-то поддерживать, так что гоблины вывели белых крыс. Не магией, скорее селекцией. Мелкие и слабые, они прекрасно справлялись с поголовьем насекомых, могли перемещаться по стенам и не, не несли угрозы до этого момента. Спустя несколько секунд мирная улица погрузилась в хаос. Крысы впали в ярость, бросаясь на собственных хозяев, совершенно не готовых к подобному сценарию. Впрочем, шанс нанести вред у них был только за счет внезапности. Даже женщины легко справиться с подобного рода противником. «Иди нафиг!» Я набегу пнул крысу, которая пыталась загрызть совсем мелкого гоблиненка, впечатав ее в стену. Затем насадил на копье еще одну, похожую каким-то чудом, унюхавшую уже меня самого. По телу пробежала легкая дрожь, но сообщения о полученном опыте не последовало. Крыса была слишком слабой. Даже взрослые особи тут были без уровня. Труп упал в мох, но сейчас я уже не боялся, что меня по нему отследят. Воцарившийся вокруг хаос играл мне на руку, позволяя бежать, почти не скрываясь. Нужно было просто следить, чтобы не столкнуться с кем-то из гоблинов, но это лишь небольшая деревня, а не метро в час пик, так что ничего сложного. Для крыс, оказавшихся близко, и вовсе хватало пинков. Даже полетав, некоторые из них не теряли ярости, но с переломанными костями опасности уже не представляли. Ненавижу крыс. Я проверил вкладку ереси, убедившись, что Кир успел покинуть обреченное тело и все еще жив. Ждать его, правда, не имело смысла, скидывать невидимость нельзя, а вслепую призрак меня не найдет. Остается надеяться, что он сумеет добраться до одного из условленных мест самостоятельно, иначе найти его потом будет той еще проблемой. Обидно, что опыт за стаю достался не мне, но гоблины мне за это еще заплатят, если не кровью, так духовными камнями и демоническими ядрами. Бум-бум-бум! Гонг, наконец, замолк, не иначе у дозорного отобрали барабанные палочки. Или он сам сломал их от избытка усердия. Все же почти пятнадцать минут стучать раздражало. Именно столько времени мне потребовалось, чтобы пересечь деревню. Проводник ждал меня там, где и было оговорено, а рядом валялись пять крысиных трупов. «Вижу, ожидание не было скучным, охотник Му», спросил я, на ходу выходя из невидимости у него за спиной. Возможно, изначально гоблины были для меня на одно лицо, но к текущему моменту я уже без труда их различал. Гоблин резко повернулся, но, узнав меня, опустил оружие и торопливо поклонился. На ловушку не похоже. Вы, «Владыка, как прошла встреча? Вы пришли один?» «Так уж получилось», — я пожал плечами. Хаситы мертвы, как и планировалось, среди старейшин возникли некоторые разногласия, но наше соглашение все еще в силе». «Все эти крысы! Королева мертва!» Догадливость охотника меня не удивила. Гоблины обитают здесь очень долго, и было бы странно, не зная они неспособностей своих основных врагов. Неудивительно, что даже в условиях кризиса все же сумели забить королеву так быстро. Вопрос в том, почему они пошли на это, даже зная последствия. Скорее всего, ты прав, мертва, как и вся стая». «Что с отцом?» «Уль жив и здоров», – ответил я, – «как и старейшина Хун. Однако не факт, что они сумеют быстро взять ситуацию под контроль. Будет лучше, если ты проводишь меня к сердцу». «Это бесполезно, без старейшин нас не пропустят». «Нас возможно, а как насчет тебя?» Я вновь скользнул в невидимость. Твоя задача лишь в том, чтобы провести меня внутрь цитадели. Дальше я уже сам. Справишься? Или мне рассчитывать только на себя? Несколько секунд охотник явно колебался, опасаясь совершить ошибку, но затем, похоже, решил действовать, как договорено. «Справлюсь, владыка! Однако нам потребуется действовать слегка иначе». «Я всегда открыт новым предложением». Хотя я мысленно называл место, куда иду, цитаделью, название это было весьма условным. Просто изолированный участок пещер, огражденный стенами, плюс ограниченное число входов. Лезть к главным воротам не имело смысла. Их открывали только если требовалось протащить что-то объемное, вроде дани. А в остальное время гоблины использовали одну из калиток. Нужно было лишь заставить их ее открыть. «Не задний проход, восточные ворота», – пробормотал я. «Что-то подобное я уже проделывал в городе гоблинов, но на этот раз все должно пройти куда проще и без такого риска». «Калитка, впрочем, тоже была сделана из толстого куска камня, и, вздумай я прорываться силой, это вышло бы... громко, как минимум». Причем, если использовать взрывчатку, то не факт, что достаточно узкий коридор не сложится внутрь. «Чего случилось?» В бойнице показалось лицо очередного гоблина. «Что случилось?» – возмутился му. «Ты не слышал, священный гонг? Вы что там, вообще не следите за тем, что происходит снаружи?» «Каким образом мы должны знать, что там творится? Вы вообще первые, кто к нам пришел!» «Вы не потому, что охранник испытывал огромное уважение к охотнику или видел меня?» Просто по дороге Му спешно собрал с десяток гоблинов и организовал отряд ополчения, убедив их, что выполняет поручение старейшин. Ну а для большей убедительности они пригнали сюда толпу женщин и детей, которым в крепости под защитой воинов явно будет безопаснее. По крайней мере, смотрелось это куда менее подозрительно, чем если бы охотник приперся в одиночку, какую бы причину он при этом не назвал. «Чужак не прошел проверку, но сумел сбежать!» «Он натравил на деревню тысячи крыс. Мы справились, но все еще остались недобитки. Будет лучше, если вы позволите женщинам и детям укрыться внутри, пока мы не разберемся как с крысами, так и с чужаком». «Что-то их немного. А ты думаешь, у нас было время собирать всех? Тут только первая группа». Будь это военный объект какой-нибудь средневековой империи, у гоблинов внутри могли бы возникнуть сомнения. Но в сравнительно небольшом племени оставить слабых снаружи стражники просто не могли. «Мудрость старейшин велика! Открывайте ворота!» «Открывайте! Тоже мне вождь нашелся! Сам знаешь, сколько они весят! Давай помогай!» «Да ты!» Некоторое время гоблины еще переругивались, но за дело взялись практически сразу. Какой-то механизм там явно был, поскольку вручную эту плиту они бы не сдвинули и в пятером. Так что без действительно веской причины внутрь было не попасть. «Вперед! Я войду последним!» Му остался стоять, опираясь на копье и наблюдая, как в узкий проход один за другим протискивались не слишком-то и нервничающие гоблины. «Зачем тебе вообще входить? Разве ты не собираешься отправиться обратно?» «Чем ты слушал? Игрок все еще жив, а вы открыли ворота!» Что вы будете делать, если он попытается ворваться? Старейшины приказали моему отряду усилить защиту ворот. Последними вошли ополченцы, и Му промедлил еще немного, давая такую возможность и мне. Я скользнул внутрь боком, ни на секунду не выпуская его из поля зрения. Если бы он захотел предать, сейчас был идеальный момент. В узком проходе я уязвим, несмотря на невидимость. Но все обошлось. «Закрываем ворота!» На этот раз спорить никто не стал, тем более, что новоприбывшие охотники и сами с готовностью направились к примитивному механизму. «Отведи меня к старшему, мы можем устроить для чужака ловушку». Я дотронулся до плеча проводника, обозначая, что все в порядке, и тот даже не дрогнул. «Яблоко от яблони! Слушать, какую именно лапшу Му собирается вешать сородичам на уши, я не стал, поспешив отправиться дальше». Самая сложная часть позади, я внутри цитадели. Хотя проводник мне не требовался, оставлял его позади я с некоторой неохотой, просто потому что в теории гоблин все еще мог меня сдать. Но нельзя позволять паранойи брать контроль над разумом, иначе ничем хорошим это не закончится. У меня не было адекватного способа заставить его молчать, не убивать же в самом-то деле. Так что оставалось только смириться и принять риски. Коридоры были относительно пусты, гоблины не императорская стража, чтобы сутками стоять у дверей, изображая статуи. Да и кого здесь караулить? Так, кажется, туда. Я прошел по длинному и извилистому коридору, выйдя в зал, слегка напоминающий личную комнату. На этот раз действительно в зал, а не в пещеру. Стены идеально ровные, мха нет, тараканов тоже, но их вполне заменял мягко светящийся потолок, что после неровного освещения подземелья само по себе весьма приятно. Никогда мох и тараканы не заменят мне солнце. На другом конце возвышался кроваво-красный кристалл высотой в пару метров. Моя цель. Однако для того, чтобы добраться до нее, для начала следовало решить целый ряд проблем. Прежде всего, нейтрализовать охраняющих его гоблинов, причем не позволив им сбежать и не создавая шума. Будь их двое-трое, я бы мог их просто убить, но здесь девять. К бою, правда, они не слишком готовы. Хотя оружие лежало под рукой, и занимались все больше своими делами. На ошибках учатся. Продолжать мысль я не стал, а то выводы были бы не слишком для меня лестными. На этот раз я все же надел противогаз. Ну, поехали. В гоблинов полетели усыпляющие гранаты, причем кидал я с запасом, отсекая пути к отступлению. Достаточно рискованный шаг, даже для людей подобрать дозировку сложно, чего уж говорить о гоблинах. Эффективность была неопределенной, однако это давало им хоть какой-то шанс, в противном случае пришлось бы всех убить. Не то чтобы меня это особо печалило, но всему свое время и место. Один из гоблинов все же вырвался из клубов дыма, весьма шустро побежав к выходу, так что я не стал соревноваться с ним в скорости и выпустил стрелу. Гоблин замер, пытаясь изогнувшись дотянуться до лопатки, а затем молча рухнул. За первым последовали еще двое, и если первого пришлось также угостить стрелой, то последний сам рухнул почти сразу. Добивать его я не стал, просто взяв за ногу и затащив обратно в клубы дыма. Опыт из стрел решил оставить на будущее, аккуратно убрав их в футляры и спрятав в сумку. Запасы такого рода всегда нужны, а вот возможность их наделать представляется не так уж и часто. Хотя с десяток крыс я таким образом на нижних этажах порешил, создав некоторый резерв, все-таки даже статус юнита дает право использовать системные предметы, в том числе и изучать карты навыков. Шанс получить то, на что люди тратят годы всего лишь за десяток минут. Пусть сейчас это скорее теория, рано или поздно наш мир изменится. Убедившись, что гоблины спят, я зафиксировал их наручниками и добавил кляпы. Вот что значит качественная подготовка. Я вышел из невидимости, скрываться больше не было необходимости, а запасы маны у меня не бездонные, да и оговоренного места я достиг. «Кир, ты здесь?» «Босс, я тут, я нашел тебя!» «В первую секунду я едва удержался от того, чтобы насадить появившегося призрака на мгновенно извлеченное копье». Рефлексы «Кир, древний призрак, ранг Е, уровень 1». Похоже, Кир все же сумел получить десятый уровень и эволюционировал. Выглядел он теперь куда больше и плотнее, хотя в целом и сохранил прежние черты». Правда, щупалец стало заметно больше, и они стали тоньше, так что теперь ассоциации возникали не со осьминожкой, а скорее с летающим макаронным монстром. Еретическая мысль, но мне можно. «Можно, я убью их всех!» «Смотрю, ты вошел во вкус?» – хмыкнул я. «Нельзя! Следи за тем, чтобы никто не подкрался сзади, и будь готов последовать за мной по первому зову». Лишь ключ может открыть путь достойному. Надпись была высечена на плите, перед которой стояло восемь каменных колонн. На каждой обнаружились знак и щель по размерам, идеально подходящая к карте, и несколько стрелочек для совсем уж тупых. Интересно, купился бы я, если бы Уль заранее не предупредил о том, что это лишь обманка для незваных гостей. Если опустить карту в щель, то она скользнет в камеру под этой пещерой и обратно ее уже будет не достать, по крайней мере, без помощи гоблинов. Я подошел к светящейся стене, остановившись за несколько шагов. Кто как, а я всегда испытывал недоверие к подобного рода штукам. В моем представлении ничего хорошего с теми, кто коснется энергетического поля, произойти в принципе не может. Брошенный камешек, впрочем, не раскрошило на куски, а лишь затормозило и мягко вытолкнуло обратно. Поле, защищающее сердце, не было смертельным, оно лишь преграждало дальнейший путь. В теории его можно пройти на голой силе или же упорством, истощив постоянными атаками. Впрочем, у меня есть ключ. Для начала я дотронулся до поля резервным ключом. Мог бы и ладонью, но даже левая рука у меня одна, а таких карт целых шесть. Могло быть и семь, но последняя осталась на трупе безы. «Внимание! Доступ не подтвержден!» Карту вырвало из моей руки и отбросило в сторону. Не сработала. Возможно, дело в отсутствии привязки. Владелец основного ключа не мог присвоить и резервные, не на системном уровне. «Ладно, попробуем иначе». Я подобрал упавшую карту и, убедившись, что с ней все в порядке, достал основную. «Внимание! Доступ подтвержден!» «Желаете открыть проход?» «Да». «Нет». Стоило мне подтвердить выбор, и поле разошлось, открывая дорогу. Проход выглядел достаточно стабильным и не торопился закрываться обратно. «Кир, за мной». Сделав десяток шагов, я оказался на другой половине и, повернувшись, повторил жест. «Желаете закрыть проход?» «Да». «Нет». «Конечно». Даже если это не остановит преследователей, то, по крайней мере, задержит на какое-то время, а большего мне и не потребуется. Кристалл пошел волнами, и перед ним появился старик с остальным копьем в руке. хоп гоблин уровень девять. Последнее испытание. У сердца был страж, которого оно могло выпустить, почувствовав опасность. И, похоже, у нас вряд ли получится договориться. «Пропусти меня к сердцу, старик! Я не хочу твоей крови!» Тот лишь покачал головой. «Неважно, чего хотим ты или я. Когда-то давно я согласился защищать сердце. Ты пришел один, а значит, должен доказать, что достоин. Дальше ты сможешь пройти только через мой труп». Хранитель поднял копье, указав им на меня. Не слишком типичное для подземелья оружие, оно еще и было отлито из какого-то металла. Сложно представить, сколько такое должно весить, но гоблин держал копье без видимого труда. Передо мной был один из тех, кого гоблины называли «духовными воинами». Возможно, Ци уступала мане в плане внешних техник, но зато позволяла своим обладателям усиливаться. Не в этом ли был секрет Нейрона? «Это можно устроить», – кивнул я, уходя в невидимость. «Где ты? Выходи!» Хорошая игра, но предательство все испортило. К сердцу невозможно было подкрасться под невидимостью. Свет, что оно источало, был истинным, позволяя видеть сокрытое. В том числе это касалось призрака. «Кир, держись подальше, проверим твои способности на противнике попроще». Главное оружие призраков – незримость, и подозреваю, первый же удар пропитанного энергией копья станет для него смертельным. Моя цель сейчас – пройти дальше, так что поддаваться я не собирался. Я бросил очередную световую гранату и, переждав взрыв, скользнул следом, нанеся колющий удар копьем. Эффект оказался не так велик, как я ожидал. Гоблин не только остался на ногах, но и ударил навстречу. Надо признать, хранитель был куда быстрее и сильнее, чем можно ожидать по возрасту и уровню, но его мастерство значительно уступало моему. Я слегка провернул древко, и удар старика пронзил лишь воздух, тогда как мой пришелся ему в грудь, и не вонзился в прикрытую лишь крысиной шкурой грудь, а лишь отбросил назад, не сумев пробить духовную броню. Интересно. «Однако тот факт, что преимущество на моей стороне, не означал, что я не могу проиграть. Расслабляться не время». Хоп-гоблин рассек копьем воздух, и я скользнул назад, пропуская его мимо, а затем вновь ударил. Раскол! И снова старик лишь откатился, тут же вскочив на ноги. Третий ранг владения копьем, не больше. Тем не менее, для этого места и времени его достижения весьма впечатляли. Будет жаль его убивать. «Последний шанс, старик, сдавайся!» В ответ гоблин разразился грязной руганью. От степенного и мудрого мастера мало что осталось. Сейчас гоблин выглядел бешеным зверем, который внезапно обнаружил себя в ловушке. «Я не умру, Я не могу умереть! Не обещали! Я буду жить вечно!» <соспоргут> Кажется, он впал в состояние берсерка, и это становилось опасным. Я увернулся от очередной бешеной атаки и, присев, ударил в спину, сопроводив выпад более мощным расколом. «Внимание! Вы получили 90 ОС-211 из 280!» Похоже, последний рывок был лишь актом отчаяния. Защита гоблина уже пала, так что мой удар пробил его насквозь, оставив дыру размером с кулак. Возможно, в фильмах это смотрится впечатляюще, но в жизни уместнее слово «отвратительно». Черт, вложая чуть больше энергии, его просто разорвало бы пополам. Я машинально подобрал карту, которая оказалась системой циркуляции ЦИ. Для меня штука почти бесполезная, но вот для любого из местных гоблинов почти бесценная. Копье представляло собой обычную железяку, хотя и системную, даже не артефакт. «Однако, если переплавить, можно немало полезного сделать». Я посмотрел на труп, чувствуя легкое сожаление. «Ты сражался храбро, но твоя смерть была бессмысленной». «По крайней мере, никто не пришел проверить, что здесь творится, так что подрывать установленные на входе заряды мне не пришлось». «Сердце подземелья, большое!» «Выглядел кристалл не очень-то и хорошо», как будто рос естественным путем и не раз подвергался ударам. В глубине хватало трещин, причем порой весьма глубоких. Интересно, из чего он сделан? Не из крашеного же стекла. Будь здесь ворон, он наверняка захотел бы отколоть кусочек. Я подошел ближе и дотронулся картой до сердца. «Внимание! Доступ подтвержден! Сделайте свой выбор! Уничтожить сердце подземелья! Десять тысяч ОС!» Захватить сердце подземелья, покинуть подземелье. За все это время, пройдя бесчисленное количество боев, постоянно рискуя жизнью, я достиг лишь 14 уровня, на что потребовалось лишь порядка 2000 единиц опыта. Даже если добавить изученные навыки, вряд ли будет хотя бы 4000. Уничтожив сердце, я разом возьму 35-й уровень и стану сильнейшим из игроков. Вот только я давно научился контролировать свои эмоции и хорошо понимал, что могу себе позволить, а что нет. О том, чтобы уничтожить сердце, не шло и речи. Глупо рубить курицу, несущую золотые яйца, только потому, что на рынке высокие цены на мясо. Хотя, надо признать, возможность собрать кучу дополнительных бонусов за рекорды была весьма и весьма соблазнительной. Стать первым на годы вперед, возможно, даже до конца жизни, кто-то другой мог бы и не устоять. И все же нет. Аргументы против были весомее. Последствия поглощения такого количества энергии предсказать сложно, можно и крышей поехать. Не говоря уже о том, что уничтожив сердце, я обреку на смерть тысячи гоблинов. И НАТУ. Карта, в которой она заключена, навсегда останется на этом осколке. Да и сама планета представляет слишком большой интерес для Родины, в том числе в лице ее высшего руководства. Резкий рост в силе привлечет внимание, да и обосновать его будет сложно. Даже если я что-то совру, осадочек останется». Я вполне могу набрать подобное количество опыта на крысах, просто на это потребуется время. Много времени, полагаю. Даже если их тут миллионы, большая часть находится на поверхности, в подземелье добычи в разы меньше. Причем за мелочь опыта не дают, и я не поручусь, что наверху крысы достигают хотя бы первого уровня. «Внимание! Вы подчинили сердце подземелья, гоблины!» Дополнительные функции карты подземелья гоблинов активированы. Миссия завершена. Покинуть локацию? Да? Нет? Осталось времени 0 минут 29 секунд. 30 секунд? Какого черта? Почему так мало времени? А как же НАТО? Мои трофеи? Меня словно выдавливают отсюда, пытаясь заставить принять единственно верное решение. Что-то не так. Идентификация? Сердце подземелья. Ложное. Описание. Копия, предназначенная для защиты истинного сердца подземелья. Свойство. Прочность. В. Пассивная. Прочность. 5. Пассивная. Истинный свет. Пассивная. Терминал.